Глава 13. Сотый батальон выдвинулся навстречу противнику, и к рассвету, обойдя Дорнхолл, мы перекрыли шоссе. Справа от дороги, которая была забита беженцами и нашими солдатами, которые отступали, находились высокие холмы. Вот за ними танки и остановились. Топливные заправщики, тягачи и автомашины под прикрытием охранной роты остались в тылу, на грунтовой дороге, а мы замаскировали берсерки и приготовились к бою. После чего комбат вышел на связь с нашим усилением, которое уже находилось в городе, и приказал мотострелкам занять оборонительные позиции. Артиллерия — 24 буксируемые 155-мм гаубицы непосредственно в самом городе, а моторизованный батальон рассредоточился по Дорнхоллу и занял ключевые точки. В первую очередь мотострелки отключили в городе связь и электричество, а местных жителей, которые ждали республиканцев, загнали в подвалы. А затем пехота перекрыла шоссе блокпостами и стала фильтровать беглецов. С гражданскими все просто — это сторонники царской власти и поселенцы-колонисты, а солдаты оказались бойцами 8-й кавалерийской дивизии и таловиками 9-го конномеханизированного корпуса. Наступило утро, и начался дождь, холодный и промозглый осенний ливень. В другое время меня бы это не обрадовало, потому что в такую погоду часто ноет нога, но сейчас все наоборот. На вооружении только несколько экспериментальных ПЗРК. Мы испытывали недостаток средств ПВО и очень сильно опасались вражеской авиации. Но нам повезло, и настроение личного состава заметно улучшилось. Особенно после того, как мотострелки сформировали из беглецов два сводных пеших батальона, и один из них прислали к нам. Прикрытие пехоты батальону необходимо, и мы верили, что все у нас получится. Наконец, в девятом часу появился противник. Сначала услышали канонаду, а потом опустела дорога. Верный признак того, что противник перекрыл транспортную магистраль. Затем по шоссе промчалась вражеская разведка, полтора десятка мотоциклов с колясками, и мы пропустили их к городу. Далее, через пару километров, республиканские мотоциклисты уперлись в наши блокпосты на окраине Дорнхолла, завязали перестрелку и без потерь откатились назад. Однако уехали они недалеко. Моторизованная разведка стала ждать подхода подкреплений, и в 10 часов утра по шоссе пошли танки и самоходные орудия. С вершины холма я смотрел на вражеские саблезубы, средние танки, и носороги, бронетранспортеры. Целый батальон. Они шли ровно, словно на учениях, выстроившись в колонну, и ничего не боялись. не Непуганные, просто не успели еще повоевать. А вчерашний день, когда они разметали царский конно-механизированный корпус, убедил Нордов в нашей слабости. «Пока все отлично», — подумал я. «Еще немного, и они втянутся в ловушку. Главное, чтобы не заметили танки, маскировка не подвела. И спешенные кавалеристы не сбежали. К счастью, погода продолжала работать на нас, замаскировались мы отлично, а пехотинцы не побежали. Так что противник ничего не заметил, и вскоре наши гаубицы по команде корректировщиков открыли огонь. Артиллерийские снаряды обрушились на шоссе и накрыли вражескую бронеколонну. Они опрокидывали и калечили технику, убивали солдат, и на какое-то время дорога превратилась в филиал Ада. Везде взрывы и дрожит земля, боеприпасов артиллеристы не жалели, и через 10 минут от бронеколонны не осталось ничего, что могло бы причинить нам вред. Дым, пепел, Копоть, развороченные танки и бронетранспортеры, сотни убитых и покалеченных вражеских солдат. Кажется, победа. Однако это было только началом сражения за Дорнхолл и шоссе Амальфи-Новый Таллин. Остатки вражеского авангарда отступили, и в этот момент снова выглянуло солнце. Тучи рассеялись. Надолго или нет, никто не знал, но практически сразу появилась вражеская авиация. 12 истребителей и 24 бомбардировщика. Это смешанный авиаполк, и он обрушился на Дорнхолл. Разумеется, республиканцы хотели уничтожить нашу артиллерию, и кое-какие результаты у них были. Они смогли разбить и повредить несколько гаубиц, отработали очень точно, словно их кто-то наводил. Наверняка местные агенты республиканцев, и артиллерийским дивизионам пришлось менять позицию. Разумеется, вражеская разведка передислокацию засекла, и снова на шоссе появились танки, а за ними бронетранспортеры. Республиканцы шли колонной, которая казалась бесконечной. Лично я насчитал 30 саблезубов и столько же носорогов, а ведь это только передовые части. И когда авангард стал проходить мимо холмов, я вернулся в танк. Вот-вот вступим в бой. И спустя минуту Комбат передал вожделенный приказ. «Три-три-три!» — услышали мы в рациях, и это был сигнал к действию. А следом в небо взлетели две ракеты — красная и зеленая. «Вперед!» Я отдал команду, и мой командирский берсерк взревел двигателем, а затем, сбрасывая с себя кусты и раскидывая в стороны грунт и мелкие камешки, выбрался на вершину холма. Дистанция до противника — полтора километра. «Для нас идеальное расстояние. Можно открывать огонь». «В наушниках очередная команда комбата. Третья рота влево. Первая и вторая уступом вправо. Шоссе не пересекать и не зарываться. Жми, ребята! За Родину!» Конечно, Родина далеко, за океаном. Но все равно мы были настроены на войну. Нельзя отдавать врагу материк Окс, бросать наших поселенцев. И невозможно простить вероломное нападение. А потому мы обрушились на республиканцев, словно ураган. В прицеле первый вражеский танк, окрашенная в темно-зеленый цвет 40-тонная боевая машина, поймал противника в перекрестие и приказал «Бронебойным!» Лязгнул автомат заряжания и доклад стрелка «Есть! Огонь!» Нажимаю на спуск. «Выстрел!» По ушам, несмотря на шлем, бьет резкий звук, а танк вздрагивает и продолжает движение. Бросил взгляд на противника. Попали и открыли боевой счет. Вражеский саблизуб горит. Мы пробили башню. Отлично. Давай, давай, дальше. Новая цель. Еще один саблезуб. Он остановился и наводит на нас орудие. Опоздал. Я заметил опасность и норду не уйти. Бронебойным! Лязганье и доклад. Есть! Спуск! Выстрел. Гильза вылетела за борт. Попадание. Снаряд вонзился во вражеский танк, и произошел взрыв. Сдетонировала боеукладка. Башню Саблезуба сорвала с погона, и она отлетела в бронетранспортер, который прятался за ним. Носорог опрокинулся. Продолжаем. Сближаемся с противником. Дистанция до шоссе всего 300 метров. И еще один противник. Прикрываясь дымом, вражеский танк пятился к обочине, Видимо, он хотел скрыться, но не успел. «Бронебойным! Есть!» Снова выстрел, и мы промазали. Противник ушел с линии огня, но недалеко. Его поразил мой сосед справа, капитан Лопухин. И очередной саблезуб загорелся. Из него выскочили охваченные огнем люди, и в работу включился мой связист. Он действовал без команды четко и быстро, словно мы на полигоне отрабатывали очередную учебную задачу. «Длинная очередь из Хеймдаля разрывает тела республиканских танкистов на куски, и одновременно с этим мой танк первым выходит на дорогу. Поворот. Мы разворачиваемся вправо, сбрасываем с дороги горящий бронетранспортер и почти лоб в лоб выходим на следующего противника. На миг сердце замерло. Такого я не ожидал». Однако республиканец растерялся. Увидев перед собой громаду берсерка, он замер, и я закричал «Бронебойным!» Мне показалось, что орудие заряжалось целую вечность. Но, конечно же, это было не так. Просто нервы. И вскоре я услышал голос стрелка «Есть!» Противник в прицеле, удар по спуску, выстрел. Бьем с полусотни метров, практически в упор, и саблезуб разламывается на куски. Его броня лопается, и ромбовидная башня вскрывается, словно лепесток, который разворачивает себя к солнцу. Объехав противника, движемся по изрытой воронками дороге. Мой танк расчищает дорогу основным силам батальона, и в этот миг мы чувствовали себя ангелами смерти. Ничто не могло нас остановить, и берсерк сметал с пути любое препятствие. Пехота, бей пулемет. Танк или бронетранспортер — снарядом его. Противник просто не ожидал, что встретит нас здесь, поэтому растерялся, и мы показали себя во всей красе. Что было не очень трудно, ибо «Берсерк» — машина следующего поколения и превосходила средний вражеский танк по всем параметрам. Впрочем, вскоре пришлось остановиться. Третья рота уничтожила прорвавшиеся к Дорнхоллу передовые подразделения республиканцев, а первая и вторая разбили основные силы. Противник потерял не менее двух полков, танковый и моторизованный. Дальше продвигаться было опасно, можно угодить в ловушку, и комбат принял решение отступить. всем всем всем, говорит сотка. «Пять-пять-пять!» Это сигнал на отход, и я остановил машину. Дальше на дороге чисто, но в паре километров очередная вражеская бронеколонна, И впереди тяжелый танк «Конкистадор». Я идентифицировал его точно. Редкая модель и достойный противник для «Берсерка». Уверенности, что попаду из орудия, не было, и я решил применить «Валькирию». Для нее 2000 метров не расстояние, она уверенно поражает цель до 5 километров. И поймав «Конкистадор» в прицел, я вывел на него «Птур», дождался активации «ГСН», головки самонаведения и выстрелил. Ракета ушла бесшумно. По крайней мере, я ничего не слышал. И мы начали разворот. Но я продолжал следить за полетом «Валькирии» через телевизионную систему обзора и спустя несколько секунд хлопнул в ладоши. Ракета добралась до цели и над «Конкистадором» взметнулся высокий язык пламени. Жаль, что нельзя продолжить бой. Посетовал я, и мой танк, сминая траками тела убитых республиканцев и брошенное оружие, скрылся в дыму.